Глава четвёртая. Элоиза. Лондон, 12 января 1968 года. Одеваясь, я представляла себе высокую статную фигуру Эдварда. Вспоминала необычный склад его ума, и тепло его прикосновений. «Романтик», — думала я, — «и такой умный». Кружевное тёмно-синее платье идеально подходило к случаю. Я надевала его всего один раз. Старомодное, купленное на распродаже в Херетсе, но всё же достаточно стильное для ужина в Королевском автомобильном клубе. Открыв шкаф в прихожей, я улыбнулась про себя увидев на вешалке пиджак Эдварда, который повесила туда вчера вечером. Моё пальто осталось в клубе. Я так и забыла его забрать. А сейчас я позаимствовала пальто Милли, а смокинг Эдварда пусть повисит в шкафу в качестве трофея. Предлог, чтобы снова увидеться с ним после сегодняшнего вечера. Перед уходом я заглянула в спальню Милли где она сидела, склонившись над толстым учебником права. Я сказала, что ухожу, но не осмелилась сказать «куда», чтобы она подумала, узнав, что я возвращаюсь в Королевский автомобильный клуб после вчерашней катастрофы. Я рассказала ей только о Роджере и вцепившихся в него девицах. Да, и о Бернском соусе. Но о Бэдборде даже не заикнулась. Пока я не поверю в то, что он может быть настоящим, что мы можем быть настоящими. Он останется моим секретом. Когда я приехала в клуб, уже стемнело. Пальто я сдала девушке в отглаженной белой блузке и черном жилете. Она была примерно моего возраста и очень походила на моих бывших одноклассниц. А может, и была одной из них, потому что прекрасно знала, что мне здесь не место. Я видела это по её глазам. У стойки регистрации я назвала имя Эдварда. Портье тепло улыбнулся. «Здравствуйте, мисс Уилкинс. Мистер Синклер ожидает вас». Он протянул мне конверт, запечатанный красным воском, с инициалами «Э-Эс». Я прикоснулась кончиками пальцев к тонкой льняной бумаге, и моё сердце слегка дрогнуло. Оно забилось сильнее, когда я достала записку с нарисованной от руки картой. «Элоиза, выйди в сад. Дорогу найдёшь. Место помечено крестиком. Я буду ждать тебя. Эдвард». Едва сдерживая волнение, я поднялась по лестнице мимо нескольких разодетых парочек, направляющихся на ужин. На женщинах были платья от Шанель последнего сезона. Украдкой поглядывая на карту, я проследовала по тускло освещенному коридору к лестнице, ведущей в сад, где вчера вечером приземлилась в объятии Эдварда. Я улыбнулась в «Но «Ну, где он может быть?» Снова взглянув на карту, я пошла по садовой дорожке мимо вечно зеленых кустарников окруживших известняковый фасад клуба. Прямо перед собой, рядом с большой деревянной дверью, я увидела окно, из которого лился теплый свет, и поняла, что пришла. Повернув дверную ручку, я вошла в комнату, освещенную только пламенем ревущего камина. Вдоль одной стены тянулся полностью укомплектованный бар. Остальные, от пола до потолка, занимали книжные полки. «Какая прелесть!» — прошептала я про себя и ступила на лестницу на колесиках, соединённую с со остальной дорожкой, окружавшей комнату по периметру. «Я думал, ты боишься лестниц!» — услышала я голос. В свете камина появился Эдвард. Он был одет так же изысканно, как накануне вечером, в строгий темный костюм. Я не поздоровалась с ним. Зачем? Мне казалось совершенно естественным отвечать так, будто мы продолжаем разговор с того места, на котором остановились вчера. «Только не библиотечных», — сказала я, оттолкнувшись ногой, чтобы колеса поехали. Он улыбнулся. «Много читаешь?» запоем ответила я. «Так я и подозревал. Я тоже». Я уставилась в высокий потолок. «Спасибо за карту», — сказала я. «Без неё я бы в жизни не нашла дорогу. Откуда ты? Знаю об этом месте», — он пожал плечами. Мальчишке становится скучно, когда родители каждый четверг таскают его в клуб на ужин. Я пробирался сюда и проводил время за книжкой. Он рассказывал настолько оживлённо, что я так и видела перед собой юного Эдварда. Вот он стоит в этой комнате и проводит пальцами по корешкам книг, в точности, как я сейчас. Он заскочил за стойку и осмотрел коллекцию напитков. Вот так я заинтересовался литературой. По сути, случайно. Он поставил на стойку бутылку джина. «А ты?» Я всё водила пальцами по корешкам книг. Достаточно долго, чтобы решиться. Я захотела рассказать ему о том, о чём мы с Милей втайне мечтали с 13 лет. Мы с лучшей подругой всегда мечтали открыть свой книжный магазин. Я рассказала ему о книжном пристанище, которую я создала в воображении. Он внимательно слушал. «Может быть, когда-нибудь», — задумчиво заключила я. Он улыбнулся, бросил в шейкер лёд, смешал мне мартини и протянул бокал с замороженным ободком. «Не может быть, а несомненно», — сказал он, «если это зов твоего сердца». Почему-то от его уверенности я тоже почувствовала себя уверенно. Если Эдвард верит в мою мечту, я тоже могу в нее верить. «Твое здоровье», — сказал он, чокаясь со мной бокалом. «За мечты и книги, и за новую дружбу». Я сделала глоток. Джин был крепким и попахивал хвоей как свежесрезанная рождественская ёлка. «Твоё платье — это просто...» — сказал он и надолго замолчал. «Элоиза, у меня нет слов. Я пытаюсь сказать, что ты выглядишь сногсшибательно. Синий определённо твой цвет». «Спасибо», — немного нервничая ответила я, и мы устроились в мягких креслах обитых изумрудно-зелёным бархатом. «Скажи, а какие книги вы будете продавать в этом вашем магазине?» — спросил он. «Немного новинок», — сказала я. «Но в основном это будут давние друзья. Знаешь ли ты, что большинство книг, особенно лучших, обычно меняют за свою жизнь семерых владельцев, а иногда и больше?» «Как интересно!» — ответил он, рассеянно касаясь края татуировки, которую он показал мне прошлым вечером. — Ты всегда будешь слышать музыку, — сказала я, улыбаясь. — А я всегда буду слушать сказки. — А может быть, каждый будет слушать и то, и другое? — сказал он, глядя мне в глаза. Я невольно отвернулась. Мне казалось, что его взгляд проникает в самые глубины моей души. Может быть, он тоже это почувствовал, и почувствовал, что я это знаю. Так или иначе, он тут же начал болтать на самые разные темы. Его любимое заведение в Лондоне, где подают карри, поездка в Африку в детстве, где он учился свистеть, друг из колледжа, который умер в прошлом году при загадочных обстоятельствах. С каждым откровением мне казалось, что я знаю его все лучше. Но совсем странно было возникшее стойкое ощущение, что знала его всю жизнь. Он рассказал мне о своих младших сестрах, обе замужем, с маленькими детьми, и о том, что, получив сдвоенную степень магистра бизнеса и права, он стал работать в одной из крупнейших лондонских фирм по недвижимости. Но эта работа... «Делать богатых ещё богаче», — казалось ему совершенно бессмысленной. «А какая работа имела бы для тебя смысл?» — спросила я. Он ответил сразу. «Простая жизнь», — объяснил он. «Это может показаться безумием. Я всегда мечтал жить, как в сказках биатрикс Поттер, подальше от города». биатрикс Поттер английская писательница и художница, известная в первую очередь своими сказками о животных. «Ну, знаешь, старый загородный коттедж с большим садом и просторной верандой, где можно посидеть ночью и побеседовать со звёздами». Я улыбнулась. «Какая прелесть! но ну, а чем бы ты занимался?» «Ну, конечно, разводил бы помидоры», — сказал он с усмешкой. «Это само собой». «Давай немного помечтаем вместе, хорошо?» Сказал он, наклоняясь ближе, и мое сердце забилось быстрее. «Да, помечтаем вместе». «Представь, что мы с тобой, — начал он, — сидим на веранде в креслах-качалках. Я только что прогнал стаю опаснейших кроликов» едва сумев спасти от них грядку помидоров для консервирования, а ты тем временем рассказываешь, как прошел твой день в книжном магазине. Я улыбнулась его фантазией, желая задержаться в ней подольше. Я бы рассказала, как деревенские дети требовали, чтобы я разбудила магазинного кота, который предпочитает греться на солнышке в витрине, а не оказываться в центре детского внимания и о том, что посадила в ящиках на подоконнике герань. О, а еще про миссис Малдби, жену проповедника, которая часто приходит якобы за книгами для внуков, а сама потихоньку пасется в разделе любовных романов. Эдвард слушал и улыбался, пока не вогнал меня в краску. Фермер и хозяйка книжной лавки. Отличная пара, не так ли? Я только кивнула, хотя мне хотелось ответить решительным «да». «Да» этой прекрасной сказки которую мы могли бы сделать своей жизнью. Хотел ли этого и Эдвард, или его слова были просто болтовнёй флирта ради? Может быть, те же слова он говорил и своей вчерашней даме? Я решила изобразить застенчивость что я знаю о любви или намерениях мужчин. Мы проговорили несколько часов и выпили еще по бокальчику. Время шло, но я этого не замечала. Я просто перескакивала с одной темы на другую. В какой-то момент Эдвард взглянул на часы и предложил подняться в клуб поужинать. «Я заказал подходящий угловой столик», — сказал он. «Тебе не о чем беспокоиться». Я хотела сказать ему, что рядом с ним никогда бы ни о чем не беспокоилась, пошла бы куда угодно и стала кем угодно. Конечно, я наврала ему о своей ранней юности, но когда придет время, то расскажу ему все. И почему-то я знала, что он не только простит, но и примет меня. Но тут наше уединение нарушил стук в дверь. «Мистер Синклер!» Человек в форме ворвался в дверной проем, вытирая со лба капли пота. «А мы-то вас ищем повсюду!» Он сделал паузу, чтобы перевести дыхание. «Вам звонят по телефону на третьем этаже. Это срочно! Это по поводу...» «Да, да, конечно!» Быстро сказал Эдвард нахмурив брови. Я чувствовала себя персонажем книги, изгнанным со страницы захватывающей главы до того, как она завершилась. Станет ли мой финал счастливым или трагичным? Я не знала. «Мисс Вилкинс», — сказал Эдвард, помрачнев. «Это было огромным удовольствием, но, боюсь, я должен идти. Мне бы не хотелось заставлять вас ждать, так как я не уверен, сколько времени может занять это дело. Почему бы нам не назначить новую встречу? И, надеюсь, на ближайшее время». Он замолчал и на мгновение улыбнулся. «Может быть, мы...» «Мистер Синклер!» — прервал его человек в дверях. «Ваш абонент ждёт!» «Да!» — сказал Эдвард, поворачиваясь к двери. «Пожалуйста, прости меня, Элэйза». Моё сердце сжалось, когда он произнёс моё имя. «Я позвоню тебе!» Я не давала ему номера телефона и пришла в ужас от мысли, что он начнет наводить справки и выяснит, что я никакая не дочь богатой светской львицы, а едва сводящая концы с концами продавщица, проживающая в ветхой квартирке и стенда. — Да, — пробормотала я. — До свидания, Эдвард. Но он уже ушел. Я вздохнула, бросила последний взгляд на странный маленький бар-библиотеку и двинулась к стойке регистрации, чтобы забрать оба пальто, своё и позаимствованное у Милли. Вечер, казалось, закончился, не успев начаться. «Извините», — сказала я девушке за стойкой, той самой, которую уже видела, «мне нужно оставить сообщение для члена клуба мистера Эдварда Синклера». Приподняв бровь, Она указала на ближайший поднос с коробкой открыток и конвертов. Я схватила ручку и написала. «Эдвард, пожалуйста, не сочти меня воровкой, но у меня со вчерашнего вечера остался твой пиджак. Я решила подержать его в заложниках до следующей встречи. Рискую показаться чересчур дерзкой, но давай встретимся в бистро у Джека, в Мэйфер, завтра в 19.00». Место помечено крестиком. Буду ждать Элоиза. — Не могли бы вы проследить, чтобы мистер Синклер получил это? Женщина равнодушно кивнула, молча опустила записку в ящик без опознавательных знаков и ответила на телефонный звонок. Я вышла на улицу и посмотрела в ночное небо, где городские огни Лондона вели извечную битву со звездами сверкающими над головой. Я улыбнулась про себя. Знаю, какая сторона победит и будет побеждать вечно.